От этнической гладиаторы технической. У римлян, знавших, как опасны эти люди, выбор был невелик. Разумнее всего, конечно, было бы отказаться от зрелищ, которые люди в нового времени всегда считали позорными, недостойными Рима. Но такого, должно быть, никто и представить себе не мог. По крайней мере, ни один текст об этом не говорит. Запрет гладиаторских боев, несомненно, был уже невозможен ни в Риме, ни в романизированных провинциях. В умирающей республике игры стали почти что соприродной власти. Их нельзя было просто уничтожить или заменить одной только звериной травлей. Новые победы тоже никак не великих отменей, а лишь поощряли. Из каждого победоносного похода возвращался полководец с богатыми трофеями, которому не терпелось просиять на римском политическом небосклоне. Все это отнюдь не склоняло к упадку гладиатуры и после поражения Спартака Этот институт непрестанно совершенствовался. У игр выводили все больше бойцов, а публика в ответ становилась все более взыскательной. Чтобы не было однообразия, она требовала от ланист больше боев хороших и разных, поэтому римская гладиатура из этнической и рабской стала технической и добровольческой. Отсюда появление новых арматур, которые первоначально развивали старые, а потом заменили их. Переходным периодом можно считать время от середины первого века до Рождества Христова до правления Августа. Столько понадобилось, чтобы наставники Людусов изобрели новые виды бойцов. Очевидно, именно тогда публика увидела провокаторов и мермелонов в развитии типов сомнитов и галов. Любители боев оценили отличие техники ритиариев и гапломахов от фракийцев, появление новых более техничных бойцов потребовало и еще более упорных тренировок и еще более сильных гладиаторов. Пойти на это после болезненного опыта Спартака было бы самоубийством, но прагматизм сынов Марса позволил приспособить гладиатуру к новым условиям. Через 50 лет после гибели фракийца при августе была найдена золотая середина между пожеланиями плебса и требованиями общественной безопасности. Лучшим решением позволившим избежать восстаний гладиаторов, оказалось массовое использование гладиаторов-добровольцев, отметим, что это явление распространилось именно вслед за восстанием Свартака. Эти люди, кем бы ни были родом, разорившиеся аристократы, плебеи, страстные любители боев, демобилизованные солдаты или необученные вольноотпущенники, вступали на этот путь по своей инициативе. Таким недостойным гражданина актом они отказывались от всех юридических прав, становясь по контракту рабами ланисты на несколько лет. Кладиаторы этого типа известны под именем актуратус, продавшийся по контракту. Таковой контракт был полностью предусмотрен законом и должен был быть сперва зачитан перед магистратом, а затем подписан ланистой и завербован. За свою вербовку актураты получали премию, претью, Затем они приносили притягу, которая ставила их на самый низ социальной лестницы. Сенека передал ее формулировку. В твоем почетнейшем обязательстве и в обязательстве самым позорным стоят одни и те же слова. Даю себя жечь, вязать и убивать железом. Эти слова обращены к поступающему на военную службу.